Глава 1 Как алкоголь действует на мозг и тело. С первого глотка и до следующего утра. Путешествие алкоголя. Давайте совершим небольшой алкотур по вашему пьяному мозгу и телу. Как сказал бы китайский мудрец, первая рюмка начинается с маленького глотка. На самом деле вы бы удивились, узнав, как трудно заставить человека в первый раз попробовать спиртное. Вкус у чистого спирта отвратительный, и никто, кроме, может быть, законченного алкоголика, не станет его пить. Даже в тех разнообразных видах, в каких мы его покупаем, вкус у алкоголя горький и едкий, а то и вовсе неприятный, и поэтому его с чем-то смешивают. Кое-какие из типичных вкусов спиртного – винный, пивной – тоже довольно странные, и к ним нужно привыкать. Один из самых эффективных способов сделать алкоголь привлекательным для человека – добавить подсластитель. С крысами это тоже работает. Когда ученые изучают действия алкоголя на крыс, в жидкость добавляют сахар, чтобы побудить животное ее выпить. Баночный коктейль для грызуна, если угодно. На самом деле я бы даже сказал, что невозможно сладкие, а зачастую и ярко окрашенные баночные коктейли производятся по единственной причине – для привлечения новых потребителей, еще не привыкших ко вкусу алкоголя, то есть для подростков. Возможно, вы удивитесь и тому, как быстро люди приобретают вкус к спиртному. Уже после первых глотков мозг понимает, что за неприятным вкусом спустя несколько минут следуют приятные ощущения – Тепло, снятие напряжения, возможно, чуть большая общительность. И как только эти приятные ощущения связываются с определенным вкусом, запахом, обстановкой и или ритуалом, нам начинает нравиться и вкус. Я часто слышу, как люди произносят что-то вроде «Мне нравится вкус шато-латур урожая 1984 года». Но я на это отвечаю. Если вы дадите вина своему ребенку, он его выплюнет. Вы научились любить этот вкус. И причина этой любви в том, как алкоголь на вас действует. Ну и, конечно, в том, что вы отдали за эту бутылку немаленькую сумму. Такое обучение происходит и у крыс. Когда крысу уже заставили выпить определенное количество алкоголя, она начинает пить его даже неподслащенным. Еще одно ощущение, которое люди приучаются любить это тепло, разливающееся по телу после глотка алкоголя. Оно должно быть хорошо вам знакомо, если вы употребляете крепкие напитки и особенно если вы пробовали шоты. Ощущение кажется приятным, потому что мозг предвкушает, что алкоголь вот-вот подействует и на него. Так как спиртные напитки – это не чистый, а разбавленный спирт, то чувство тепла не настолько интенсивно, как если бы вы поместили на язык или на порез кожи чистый этанол. Спирт бы сжегся, а это по-настоящему больно. Правда ли, что дорогой алкоголь полезнее для здоровья? Откупиться от вредных последствий алкоголя нельзя. Вы можете возразить, что красное вино и пиво содержат ряд полезных веществ. Подробнее об этом в главе 2. Но дело в том, что их недостаточно, чтобы перевесить вред крайне токсичного химического соединения – этилового спирта. Если более дорогие напитки не вызывают на утро ужасного похмелья, то это, скорее всего, потому что вы их смакуете, а, следовательно, меньше пьете, что само по себе неплохо. Но, увы, короткий ответ на этот вопрос – нет. Эти две составляющие – вкус и физические ощущения, а также вид вашего любимого напитка, место и время его привычного употребления – подсказывают мозгу приготовиться к действию алкоголя. Попав внутрь, алкоголь начинает всасываться через стенки сначала желудка, а потом и тонкого кишечника. По кровеносным сосудам он достигает печени, где запускается его расщепление, основным продуктом которого является ацетальдегид. Затем смесь этанола и ацетальдегида с током крови попадает в сердце, а также проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер. Молекула этанола очень мала и поэтому быстро всасывается. Уже через 5-10 минут после первого глотка вы начнёте ощущать действие алкоголя. Вам, возможно, станет тепло, и вы немного раскраснеетесь, потому что алкоголь расширяет сосуды кожи. Этот процесс называется вазодилатацией. Что происходит внутри мозга? Когда алкогольная смесь достигает мозга, Она начинает производить эффекты, которые и объясняют нашу любовь к выпивке. Здесь полезно представить себе мозг в виде некоего электрохимического устройства – сети из 200 миллиардов нейронов. Все наши мысли, как и все происходящие в теле процессы, управляются сигналами, передающимися от нейрона к нейрону. Выходной сигнал этого устройства – бодрствование, сон, запоминание, глотание и так далее – представляет собой суммарный результат миллионов сигналов, мчащихся по нервным цепям мозга. Вдоль нейрона каждый сигнал перемещается как электрический. Но связь вместе контакта между соседними нейронами, которая называется синапсом, химическая. Вещества, передающие сигнал через синаптическую щель, называются нейротрансмиттерами. Чтобы понять, как работает алкоголь, важно знать, что он, подобно другим наркотикам, действует на уровне этой химической передачи сигналов. Существует около 80 нейротрансмиттеров, химических веществ, передающих сигналы в нервной системе, и ещё больше рецепторов, с которыми эти вещества могут связываться. Каждый рецептор реагирует на определенный нейротрансмиттер. Два наиболее распространённых и мощных нейротрансмиттера Они фактически представляют собой кнопки выключения и включения мозга. Гамма-аминомасляная кислота, гамк, и глютаминовая кислота, глутамат. По сути, эти два вещества – основа работы мозга. Они отвечают за его базовые функции, такие как сон, запоминание и мышление. Глутамат включает мозг, а гамк его выключает. Глутамат, высвобождаясь и пересекая синапс, активирует следующий нейрон повышая активность мозга. ГАМК действует ровно наоборот. Эта парочка работает рука об руку, как инь и ян. ГАМК необходимо, чтобы контролировать глутамат. Если последнего слишком много, система становится перегруженной, что приводит к повышенной тревожности или даже к судорожному припадку, а потенциально может вызвать повреждение мозга. Поэтому наш мозг сложился в ходе эволюции так, что каждый раз, когда выделяется глутамат, выделяется и гамк Это идеально сбалансированная система. Другой тип нейротрансмиттеров — нейромодуляторы, которые регулируют ответ мозга, но не меняют его напрямую. Так, например, если вы попадете в автомобильную аварию, память о происшествии будет сформирована под воздействием глутамата, Скажем, вы запомните, что двигались со скоростью 100 км в час по шоссе А34, но ваши эмоции будут закодированы нейромодулятором норадреналином. Он дополняет информацию, хранимую в памяти, но не влияет на ее основное содержание. Нейромодуляторы действуют в сочетании с гаммк и глутаматом, потому что для большинства процессов в мозге необходимо участие нескольких веществ. Объясню это на примере. Считается, что существует как минимум четыре нейротрансмиттера, которые заставляют нас бодрствовать. Ацетилхолин, арексин, гистамин, норадреналин. И как минимум четыре погружающих нас в сон. Гамк, аденозин, серотонин, эндоканабиноиды. Если не сработает один, его заменит другой. Так, например, человек с нарколепсией страдает от нехватки нейромодулятора орексина. Такие люди склонны внезапно проваливаться в сон, потому что дублирующие вещества не всегда достаточно эффективны для поддержания стабильного бодрствования. Названия ряда нейромодуляторов наверняка вам знакомы. Норадреналин, серотонин и дофамин задействованы во множестве процессов, особенно касающихся регуляции эмоций. А еще есть эндорфины которые на самом деле относятся к другому классу химических веществ под названием пептиды и представляют собой короткие белковые цепочки. Все известные людям наркотические и изменяющие сознание вещества влияют на работу различных комбинаций нейротрансмиттерных и нейромодуляторных систем. Алкоголь – один из самых неизбирательных наркотиков, потому что он связывается со множеством различных рецепторов и, таким образом, действуют на большую часть нейронов, а то и на все. Вот почему его употребление приводит к таким разным последствиям и впечатлениям. Мозг под градусом. Как видите, мозг — невероятно сложная и тщательно сбалансированная машина. Но как только вы вливаете в нее алкоголь, баланс исчезает, растворяясь как кусочек сахара в горячем чае, или точнее в горячем глинтвейне. Первое, что делает алкоголь, включает успокаивающую систему ГАМК, и вы расслабляетесь. Валиум работает так же. Ради этого мы и пьем. В частности, именно поэтому многие из нас пьют на вечеринках. И для большинства людей характерен некоторый уровень социальной тревожности, а алкоголь развеивает страхи и раскрепощает. Успокаивающий эффект алкоголя объясняет и то, что как только в салоне самолета гаснет знак «пристегните ремни», в проходе появляется тележка с напитками. Многие люди боятся летать. Однако если вы слишком уж подстегнете систему ГАМК, она может отключить некоторые функции мозга, которые вы точно не хотели бы отключать. Например, способность рассуждать здраво или даже сознание. А если вы выпили очень много и система ГАМК заработала на максимальную мощность, она выключает мозг точно так же, как это делают анестетики, и вы рискуете перестать дышать. Это одна из возможных причин, почему вы можете умереть при употреблении алкоголя. Именно это мы называем алкогольным отравлением. Возвращаясь к способности рассуждать здраво, не случалось ли так, что вы намеревались выпить только пару бокалов, но потом теряли контроль и напивались вдрызг? Почему так происходит? Одна из основных причин в том, что алкоголь в первую очередь отключает префронтальную кору. Как раз ту часть мозга, что отвечает за самоконтроль. Действительно, зоны мозга, отвечающие за самоконтроль и принятие решений, крайне чувствительны к алкоголю. Напиваясь, вы утрачиваете способность здраво оценивать не только число бокалов, но и многие другие вещи в том числе вашу привлекательность, танцевальный талант или умение флиртовать. Выпейте еще, и когда количество алкоголя в крови превысит предельный уровень, при котором в Британии разрешено управлять автомобилем, 80 мг спирта на 100 мл крови, или иначе говоря 0,8 промилле, вы получите двойной удар. Помимо стимуляции ГАМК, алкоголь начнет блокировать ваши рецепторы глутамата А мы помним, что глутамат — это нейротрансмиттер, который поддерживает человека в состоянии бодрствования. Продолжая пить, вы становитесь по-настоящему пьяны. Допившись до уровня в полтора промилле, вы постепенно утрачиваете способность к запоминанию. Вот откуда провалы в памяти. По мере того, как концентрация алкоголя в крови растет, он начинает действовать на все новые нейромодуляторы — и каждый из них по-своему влияет на различные зоны мозга. Претенденции особенно важны. Во-первых, повышение уровня алкоголя в крови усиливает эффект серотонина, вещества, которое улучшает настроение и добавляет нам эмпатии. Этот стимулирующий серотониновый эффект алкоголя усиливает в наших глазах привлекательность окружающих, надевая нам на нас так называемые пивные очки. В этом отношении алкоголь похож на экстази, МДМА. Стимуляция серотониновых рецепторов другого типа, расположенных в нервах желудка, вызывает тошноту. Мы часто шутим по поводу алкогольной рвоты, но ее значение трудно переоценить. Она буквально спасает нам жизнь. Этот защитный механизм – одна из причин, почему алкоголь присутствует в нашей культуре на протяжении тысячелетий. Рвота помогает удалить из организма достаточно алкоголя, чтобы человек остался в живых. Во-вторых, алкоголь способствует выбросу дофамина, который влияет на решимость, мотивацию и уровень энергии. Под воздействием дофамина вы чувствуете себя бодрым и веселым, активным, энергичным и воодушевленным. Дофамин заставляет вас говорить громче, тот же эффект оказывает кокаин. Дофамин – один из нейротрансмиттеров, закрепляющих модели поведения, поэтому он влияет на формирование зависимости. Выброс дофамина может быть причиной того, что человек никак не может отказаться от привычки, которая начиналась как приятное, ну или, по крайней мере, безвредное времяпрепровождение, но со временем перестало быть таковой, к примеру, наматывать волосы на палец или грызть ногти. Кроме того, дофамин заставляет нас ввязываться в глупые пьяные споры – и не дает вовремя остановиться. Дурь в стакане. Ваш любимый спиртной напиток полон психотропных веществ, меняющих химию мозга в той же степени, как и любой другой наркотик. В любой бутылке на полке винного магазина больше всего этилового спирта, или этанола, химическая формула c 2 h 5 он В процессе ферментации глюкоза превращается в основном в этиловый спирт, но кроме него всегда образуются и другие спирты количество и химическая формула которых отличаются от напитка к напитку. Даже то, что подается как чистейший алкоголь, например, водка, содержит коктейль различных спиртов. Чистый этанол может быть получен только синтетическим путем. Так, например, когда ученые провели химический анализ виски, в нем обнаружили примерно 400 различных спиртов. Это объясняется тем, что чем дольше виски хранится или зреет, тем больше молекулы спирта вступают в реакцию между собой, образуя более сложные спирты, которые называют конгенерами. Конгенеры присутствуют во всех алкогольных напитках, хотя в виски их больше всего. И считается, что они действуют на мозг примерно так же, как обычный этиловый спирт, но могут превосходить его по токсичности. В каждом из сортов виски содержится уникальная комбинация спиртов и других конгенеров. И именно это придает напитку все оттенки букета и специфические вкусовые свойства. Интересно, что принятый в 2016 году британский закон о психотропных веществах Psychoactive Substances Act 2016 запретил все рекреационные психотропные вещества, за исключением этанола, кофеина, никотина и табака. Я еще тогда говорил, что это абсурд. По сути, закон запрещает любое спиртное, потому что в продаже не бывает алкогольных напитков, не содержащих конгенеров. В пиве их около 150, в вине – 200. Мы не пьем чистый этиловый спирт. Кроме уникального набора сотен различных спиртов, вино, пиво и сидр содержат терпены ароматические вещества растительного происхождения, которые попадают туда из винограда, хмеля или яблок. Вероятно, вы слышали о терпенах. Именно они придают марихуане ее специфический запах. Раньше считалось, что терпены ответственны только за аромат. Но сейчас ученые полагают, хотя этот вопрос до сих пор толком не изучен, что терпены обладают и психотропными свойствами. В-третьих, эмоциональный подъем, который вы ощущаете при употреблении алкоголя, вызван эндорфинами. Это натуральные аналоги опиоидов, которые вырабатывает сам организм. Естественная система обезболивания – источник так называемой эйфории бегуна. Эта система вознаграждения обеспечивает вам более мягкое, расслабленное удовольствие и для некоторых может стать ключевым фактором формирования зависимости. В ряде исследований было показано, если блокировать эффект эндорфинов с помощью лекарства под названием налмифен, некоторым алкоголикам удается бросить пить. Используя современные методы визуализации мозговой активности, нам удалось выяснить, что этот эффект имеет отношение к взаимодействию эндорфинов и дофамина в структурах мозга. Это изобилие механизмов воздействия и обеспечивает алкоголю столь широкую популярность. Но так как все мы разные, он будет вмешиваться в вашу личную химию мозга не так, как в химические реакции в голове вашего собутыльника. Возможно, вы пьете, чтобы снизить тревожность, или после работы, чтобы снять стресс, или чтобы найти в себе силы выбраться на вечеринку, или чтобы набраться пьяной удали и подраться. Для многих львиная доля привлекательности алкоголя заключается в том, что он заполняет пробелы в вашей личности, превращая вас в человека, которым вы хотели бы быть».